Глава двадцать третья. Марьяна, после того, как мы меняем машину, мне кажется, что едем целую вечность. Машины сменяют одна другую, как и их водители. Мы останавливаемся только для того, чтобы справить нужду и купить еды. О ночевках в придорожных гостиницах не может быть и речи, потому что они проверяются в первую очередь. Марат не дурак, и у него есть глаза и уши по всей стране. Тело болит от неудобного сна и напряжения, что не покидает меня ни на мгновение. Мне все время кажется, что нас вот-вот догонят, и меня вернут обратно в клетку, из которой мне потребовался год, чтобы выбраться. До тех пор, пока наконец-то не прибываем в пригород мегаполиса, мы меняем машины в общей сложности четыре раза. Надо пересидеть пару дней. Проводит меня в перекошенный частный дом мой провожатый. Никуда не высовывайся. Продуктов тебе хватит надолго. Как только новые документы и жилье будут готовы, я вернусь за тобой. А что, соседи? Смотрю на безлюдную ночную улицу, вдоль которой выстроилось несколько таких же страшных домиков. Тут старики одни. Скажешь, что родственница баб Маши, Нина, и думаешь, продавать дом или нет. Мужчина чешет лоб, потягиваясь. А если настоящая Нина появится? Не появится, отвечает тот, который называет себя бритвой. На этот счет не ссы а Она того. А мне становится не по себе от его уточнения. А что насчет? Хочу сказать его босса, но слова застревают в глотке. Он свяжется с тобой, когда появится необходимость. А что делать до тех пор? Мне даже сложно представить, чем я могу заниматься в подобной глуши. «Жить?» — отвечает он спокойно. И, сев в машину, оставляет меня один на один с новой реальностью. Я остаюсь одна в доме, где пахнет затхлостью и пылью а еще какой-то безнадежностью. Признаться, я ни разу не была в таких домах. Без удобств, с металлической кроватью, полосатыми половиками и окнами занавешенными тюлью. А центр единственной комнаты занимает огромная печь, которую я, естественно, не умею топить. Радует, что в доме хотя бы есть электричество, а холодильник и правда забит едой под завязку. А еще на столе стоит одноконфорочная плита и электрический чайник. Похоже, пришла пора научиться не просто жить, но и жить без прислуги. А для начала неплохо бы научиться готовить. Но бытовые трудности не помогают отвлечь меня от страха быть пойманной, который никуда не уходит. Каждый шорох заставляет меня вздрагивать. Я постоянно жду, что дверь распахнется, и на пороге появится кто-то из людей Валеева. Марат не отпустит меня просто так. Я знаю его слишком хорошо, и мой побег для него — персональный вызов. Он продемонстрирует, что Марат не всесилен и не контролирует весь мир. Теперь он не успокоится, пока не отыщет меня. Но я надеюсь, что мой помощник не подставит меня. И это будет единственный раз, когда Марат Валеев не получит желаемое. Я хотела свободы от Марата. И я ее получила. Хотя, свобода ли это? Я достаю из сумки колье. И единственное, что взяла с собой, оно блестит в темноте, напоминая о прошлом, о роскоши, власти и нескольких годах слепой влюбленности. Но все это я оставила в прошлом. Вот только что ждет меня впереди. Новые документы, новое имя, новая жизнь. Без Марата. Почему от этой мысли в груди становится так пусто? Я прячу колья обратно и подхожу к окну, слегка раздвигая штору, но не вижу ничего, кроме беспросветной тьмы. И где-то там, в этой темноте, он уже ищет меня. Проходит три дня моей свободы, в которой я привыкаю выживать в новых условиях. Три дня без сна, в ожидании своей окончательной участи. Я почти не ем, только пью чай с бутербродами. Что-то более серьезное не могу впихнуть себе в горло. Да что там, я даже выходить из домика опасаюсь. На четвертый день раздается стук в дверь. Я замираю, чувствуя, как волоски на теле встают дыбом, а сердце замирает от страха. Он нашел меня? «Нина, это я! Открывай!» раздается голос бритвы. Я впускаю его, выглядывая за дверь и убеждаясь, что там не притаились головорезы моего мужа. Бритва оглядывает меня, словно проверяя, не сошла ли я с ума. «Ты что, так и сидишь в заперти?» делает вывод по моему затравленному виду. «Так только выбегаю, чтобы...» «Не хочу делиться настолько интимными подробностями. Но очевидно, что здесь негде даже помыться». Да не трясись так. Хмыкает он, потирая лоб. Документы готовы. Поехали. Отвезу тебя в новый дом.